Глава 10. Швец, Ефимом и Геной явились к причалу под утро, когда все мирно отсыпались по каютам. Ефим от выпитого заметно качало, отчего он беспрестанно хихикал и гнусаво сообщал каждому встречному «Штормить сегодня». Швед осоловело щурился на свет и изредка громко икал. Гена выглядел трезвее остальных, зато одежда его была насквозь промокшей. То ли в море сверзился во время гулянки, то ли искупаться ему вздумалось. Причем Гена был таков, что мог искупаться и в фонтане, было бы желание. Невзирая на потрепанность и безусловный упадок сил, все трое упорно влекли на себе по сумке пива каждой. Вахтиный лениво поглядел на них из рубки и призывно махнул рукой. «Заходите, мол, трап на месте». Шведа тут, естественно, знали. Сумки с пивом звякнув, успокоились под столиком. Загулявшая троица расселась в шезлонгах, не подозревая, насколько неожиданные и важные вещи обсуждались здесь минувшей ночью. Но, «Ну, заявил мокрый Гена, — «еще по бутылочке». «Давай», — согласился швед и Кая. Гидрофойл покачивался на легкой волне. Видимо, покачивание это расходилось по фазе с эволюциями Ефима и удачно компенсировало их, поскольку Ефим очень глубокомысленно заметил, что штормить от чего-то перестало. «Ты ж на борту, дурья башка!» — снова икнув, разумил его швед. «То тебе не берег, потому и не штормит». Гена не без труда откупорил соборное Болонского завода. Разговоры временно сменились невразумительными причмокиваниями и блаженными короткими высказываниями вроде «да» или «эх». Минут через пять на звуки явился встрепанный Юрий, поглядел на часы, сощурился на солнце и без всяких церемоний помочился за борт. «Пиво будешь?» По-небратски поинтересовался у него Ефим, когда тот после всего приблизился. «На берегу возьму». Отказался тот. «Вам в походе нужнее. Скажите Заволону, что я отбыл». «Эй, на мостике! Спасибо! Всего!» Вахтенный вяло помахал рукой, и московский маг сошел с гидрофойла на берег. Еще минут через десять проснулся капитан, поручкался со всеми, не отказался от пивка, поболтал со шведом о каких-то мореходных премудростях и пошел узнавать у начальства насчет отбытия. Вскоре из кают на воздух выбрались и Асхар с Завулоном. Лайк, разумеется, на попытки разбудить его не реагировал. Спасибо, что не брыкал с обеими ногами одновременно, как иногда бывало. «Ты мобильник Лайку привез?» — спросил Асхар Ефима. «Ясное дело». Ефим похлопал себя по пухлой сумочке на брюшнику, на застежке которой были наложены простенькие, но действенные заклятия. «И основной резервный». А Юрий уехал. У него самолет утром вроде». Четверть часа назад сошел. Заверили Асхара. Тогда вздохнул тот. Поехали. Команду, капитан. Нэкенбурн, в заливчик, где устричный комбинат был. Хорошее место. Сознанием дела одобрил швед. Мы там с егерями каждую экологичку уху трескаем. Приходим, а там уже костерок, котел, водка. А, что такое... Экологичка. Поинтересовался Завулон, выглядящий сейчас как бизнесмен в отпуске, расслабленно и добродушно. «Экологический регат. Трехэтапная гонка крейсерских яхт. Наш яхт-клуб проводит». Э, «Николаевский?» «В Николаеве двенадцать яхт-клубов», — пояснил швед. «Наш это яхт-клуб НКИ Николаевского кораблестроительного института». Институт, правда, давно переименовали, он теперь морским техническим университетом зовется, а яхт-клуб так и остался. Понятно. Гидрофойл тем временем отошел от причала и неторопливо тянул к выходному створу. А потом двигатель утробно взрыкнул, судно приподнялось, вставая на крылья, и стремительно понеслось над водой. Позади слался легкий шлейф из мельчайших брызг. «Ух ты!» — обрадовался Ефим. «Здорово как! Ген, еще ещё пиво, будь другом!» Асхар подумал, что надо бы разбудить Тамару. Пусть тоже посмотрит на это чудо. Но в последний момент пожалел и решил, что она ещё насмотрится. Пусть отдыхает. Судя по всему, будущее её сложится не очень празднично. Стюарт на скорую руку соорудил салатиков и сообразил закуску к пиву. Поэтому не заметил, как оставили по левому борту Южный, потом Коблево, потом Морское, потом Рыбаковку, а там и краешек косы впереди замаячил. Гидрофойл заметно отклонился к югу и некоторое время тянул вдоль головки Кинбурна. На плоском берегу виднелись какие-то малопонятные сооружения и остатки причала. «Рымбы!» — со значением сообщил швед, неопределенно тыкая пальцем в сторону берега. Вскоре миновали два островка — круглый и долгий. Южную бровку Долгого обходили далеко от берега. Тут явно было мелко, меньше метра. Все-таки гидрофойл оказался на удивление скоростным судном. Даже пиво допить не успели, а команда уже отшвартовывалась у высокой бетонной пристани, имевшей довольно запущенный вид. Над пристанью возносился ржавый гриб наблюдательной вышки. На пустынном берегу виднелся корявый остров водного велосипеда, полупогруженный в песок и прибитые к берегу сухие водоросли. «Надо все-таки Тамару разбудить», — решился Асхар, — «а то проспит все на свете». Он, не торопясь, спустился в каюту, где провел остаток ночи на верхней, похожей на гамак навесной коечке. Рундук под гамаком, выполняющий функции нижней полки, был пуст. «Ага», — понял Асхар, — «встал уже». Он вернулся на палубу. Завулон с капитаном гидрофойла как раз скопались в груди спиннингов и азартно обсуждали что-то рыбацкое. Аскар к рыбалке всегда был равнодушен и поэтому в сопутствующих премудростях совершенно не разбирался. Когда вы возили на этом же гидрофоле какое-нибудь начальство, за исход рыбалки можно было всегда оставаться спокойным. Участие в ней такого загонщика, как гена-дельфин, успех гарантировало на все 200%. Тамары на палубе не было. Отхлебнув пивка, Асхар выждал еще минут 10. Тамара все не поднималась. Ну, что такое? Встала в туалет, а потом опять дрыхнуть завалилась? Но он вторично заглянул в каюту. Пусто. Прошелся к тупичку. Дверь Гальюна была заперта. Ага, подумал Оскар, но тут дверь, клацнув, отворилась, и из гальюна вышел один из матросов. Свободно, весело оскалился он на Оскара. Оскар хотел спросить, не встречал ли матрос девушку, но задавать подобный вопрос на пороге сортира было как-то неловко.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 Асхар почувствовал, как Заволон что-то делает в сумрак, и Неуловимо быстро, так что ничего не успеваешь понять. «Да куда ей деваться?» «Недоуменно протянул швед. Не выпало же на заборт!» «Не выпало», — сказал Заволон сухо и уверенно. «Ну-ка, пойдем в каюту». В узком твиндеке моментально стало тесно. За Асхаром и Заволоном потянулись все, даже Стюарт, не говоря уже о капитане, которого потеря пассажира волновала больше других. Здесь? Хмуро спросил Завулон. Асхар вместо ответа сдвинул двери в бок. В каюте Завулон с минуту простоял молча, жестом пресекая попытки Асхары и капитана войти следом. Потом сквозь толпу протолкался сонный и растрепанный лайк в одних плавках и босиком. Что тут? спросил он недовольно. Тамар пропала, тихо сказал Асхар. Я ее не стал будить с утра, думал, пусть поспит. Потом заглянула, ее нет. Тут открывали динамический портал. Примерно час назад. Сухо сообщил Завулон. Причем светлый портал. Лайк единственным движением отослал прочь команду гидрофойла, даже капитана, который был слабеньким иным. И что это значит? Мрачно осведомился Асхар, когда посторонние удалились. Завулон пожал плечами. Похоже, эмиссар Гессера приступили к активным действиям.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 «Ефим, срочно зови шефа! У нас тут сущая война! Светло атаковали учебный центр Носогайдачного! Плакун, кажется, убит! Питерских девчонок похитили! Рублев, Палатников и Лариса Наримановна отсиживаются в офисе и выйти не могут! Виктория оцеплена! Я не знаю!» «Ждите!» — коротко сказал лайк устами Ефима и повернулся к Завулону. «Мне нужен портал на Днепр, напротив почтовой площади. Поможешь?» «Помогу». Звонок из Киева опередил московский на минуту, не больше. Заволон с Лайком не успели толком внушить капитану Гидрофойла, что от него и отсюда требуется, как Заволон сначала остолбенел, потом медленно потянулся к буре на брючном ремне и вынул мобильник. Секунду выждал, после чего раздался звонок, который не мог прозвучать в таком обрамлении иначе как зловеще. Глава московских темных поднес трубку к уху, Молча слушал секунд десять-пятнадцать и, ни слова так и не сказав, убрал телефон в чехол. «Лайк!» — процедил он мрачно. «Выкручивайся сам. Я ухожу. В Москве тоже бойня. Уже есть жертвы. Найди потом меня». И ушел в сумрак на самые глубокие слои. Лайк грустно поглядел ему вслед. «Сам!» — пробормотал киевлянин с досадой. «Снова сам!» — хоть бы когда помогли им искалить чертовы. Он поднял голову и цепким взглядом обвел присутствующих. «Мне понадобятся все ваши силы!» — преувеличенно четко сообщил Шереметьев, глядя куда-то в пустоту. «Так что расслабьтесь!» Асхар не мог промолчать. «Лайк! А Тамара? Ее нужно найти! Мы ее уже ищем! Помогай давай!»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 А секундой позже у Аскара и остальных присутствующих зачерпнули силу почти всю, сколько было. Лайк слепо уставившись в переборку и расставив руки со скрюченными пальцами, выпивал слова заклинания. И вдруг стало тихо, совсем тихо, будто посреди ключевого эпизода фильма «Катастрофы» в кинотеатре неожиданно пропал звук. Между ладони Лайка бесшумно проскочила синяя молния. Мир стал серым. Всех насильно втянуло в сумрак. Слепящая вспышка. Секунды позже сумрак отступил. Еще несколькими секундами позже в мир нехотя вернулись звуки. Лайк, пошатываясь и придерживаясь руками за переборки, торопливо брел к трапу. Остальные приходили в себя и следовали за ним. Асхар, Швед, потом Ефим с Геной. Плотная южная жара уступила место жаре обыкновенной, умеренной. Гидрофойл несся под Днепру. Впереди высилось здание речного вокзала. Капитан, похоже, прекрасно знал, что ему делать, ибо уверенно правил к пирсу. Вероятно, провешивание портала для довольно большого морского судна истощило лайка. А, возможно, он просто берег силы. Во всяком случае, на пирс он просто выпрыгнул раньше, чем матросы установили трап.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 Благодаря машине выиграли минуты 3-4, не меньше. Вход в учебный центр располагался посреди беленой стены четырехэтажного дома, аккурат между центральными окнами. Войти можно было только через сумрак. Сразу же за дверью оглушительно ударило по нервам иные чувствительны к чужой боли, особенно если это боль таких же иных. У лестницы на боку лежал плакун, выбросив руку вперед и продолжая из последних сил тянуться к кому-то давно сбежавшему. Лицо его, измененное сумраком, было обожжено. Казалось, что перед смертью плакун скалился на врага, словно оборотень. Пролетом выше лишь силуэтно почерневший от жара стене, напоминало дежурным. Это тоже умер, защищаясь по очертаниям рук. Даже можно было понять, что дежурный пытался навести щит граас мода, так и сгорел не успев. Зато наверху, в аудиториях, не нашлось ни малейших следов стычки. Ни единого опрокинутого стула или сдвинутого стола. Никаких рассыпавшихся распечаток. Все на своих местах. Стулья ровненьким рядком, бумаги аккуратными стопочками. И никого... Лайку Грюма обозрел все это. Может, в офис? Не смело предложил Ефим. Ну, тут по-любому все уже на закончилось. А там Ираклий с Ларисной Рима. Там тоже уже все закончилось. Буркнул Лайк отрывисто. Десять минут как. Ираклий сейчас приедет. И устало опустился на стул, выдернув его из безукоризненно ровного ряда. Сумрак успокаивался. Вновь распускал лохматые пряди синий мох Во время стычки, испуганно свернувшиеся в приплюснутые комки Потревоженная серая мгла опять становилась однородной Следы сегодняшнего сражения чувствоваться будут еще долго, особенно сильными магами Новички же, вроде Ефима или оборотни Гена, уже спустя час ничего не заметят А если и заметят, то не поймут Вскоре появился Ираклий Усы его воинственно топорщились, очки постоянно съезжали с потной переносицы. «Как?» — жестко спросил его Лайк. «В офисе без потерь», — доложил тот. «Дальше холла мы их не пустили». «Кто?» Сегодня Лайк был особенно краток. «Светлые, некие являне, я их не знаю. Лара и Димка тоже». «Зачем?» «А вот этого не пойму». И вот еще что. По дороге на меня вышел фон Кисель. Поклялся, будто ничего не знать. Никто напал ни с какой целью. Он призвал в свидетели изначальный свет. Лайк в упор взглянул на Иракли, чуть сощурясь, не скрывая неподдельного интереса. Если фон Кисель лгал Лаки, невесело закончил Ираклий, то я этого не распознал. Но, по-моему, перед лицом изначальной силы не очень-то пофантазируешь, особенно если речь в конечном итоге идет о трупах. Несколько секунд Лайк размышлял. Потом повернулся к Ефиму. Тот стоял в сторонке сразу с двумя мобильниками наготове, в каждой руке по трубке. Звуковые звонки Ефим благоразумно отключил, потому что в данный момент олицетворял собой такой живой коммутатор и информационный центр в одном лице, и шеф-отвлекатель раздражать посторонними звуками совершенно не хотел. «Что, Виктория?» «Уже все тихо. Жертв нет, все живы, хоть и напуганы».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 Пленными везде выступают питерские девчонки из бывших черных. Харьков, Винница и Львов уже доложились. Полагаю, вот-вот прозвонится Донецк. У меня все время было занято, а офис наш пока никому не отвечает. В других городах атаки были? Куда не посылали питерских? Нет, шеф, ни одного сигнала. Ну-ка, дай-ка мне сводку по России. В Москве, как я понимаю, тоже что-то заварилось. В первую очередь смотри по городам, в которых распределяли питерских. Ефим рысью метнулся к сейфу и добыл первый попавшийся ноутбук. Подключить его к сети было делом полуминуты. Выудить новости — делом еще полуминуты. Так и есть, шеф. Атаки Светлых зафиксированы только в городах, куда распределяли питерских. Москва, Тверь, Йобург, Ростов, Новоси, Пермь, Самара. Казань только что читалась. Все тоже. Москву в последние дни посещал кто-нибудь из ведущих европейских магов? Светлых. «Данных нет», — почти мгновенно отозвался Ефим. «Имеется в виду официальных данных». «А Питер?» — спросил вдруг Лайк. «Питер?» — удивился Ефим. «Сейчас». «Данные по Питеру недоступны. Сервак у них, что лёг лег в офисе?» И тут Асхара словно уколола. Озарение или предчувствие свалилось на него, словно снежок с крыши на случайного прохожего. Подобные озарения случались у него и прежде, всегда в периоды острых эмоциональных переживаний и всегда оказывались стопроцентно верными. — Лайк, — хрипло сказал Оскар: Она в Питере. — Я чувствую. — Кто она? — Не сразу понял Лайк. — Тамара. — И девочки ее, по-моему, там же. Теперь Лайк взглянул на него...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 На улице ждать почти не пришлось. Подкатил белый Nissan, с еле заметной вмятиной на правой передней двери. У водителя глаза были малость остекленевшие, а на губах играла глуповатая улыбка. Может, Ефим был и слабым магом, но с шоферами он управлялся весьма лихо и на приличной дистанции. Ехать было недалеко, до гостиного двора пасагайдачного, потом вверх по Андреевскому к бывшему комсомольскому зданию с колоннами, выгнувшемуся из Полинской подковой.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 Бывший дикарь ограничился легкими полотняными брюками и цветастой рубашкой. Хена — джинсами и светлой футболкой. Стелющийся по полу туман скрывал от взглядов их обувь, но вряд ли инквизиторы носили что-либо необычное. Эдгар, без сомнений, туфли. Дикарь, скорее всего, какие-нибудь летние мокасины, а Хена так и вовсе мог напялить дешевые китайские кеды. Опусти обвинения, то Корон. Напередил Шереметьева Максим. «Для начала я хотел бы узнать, что происходит». Процедил лайк сквозь зубы, упрямо наклоняя голову. «Если это война, то по какому поводу и с чего молчаливого позволения?» «Это не война». «А что тогда? Кто атаковал моих людей? Кто убил как минимум двоих из них?» «Ты лучше многих знаешь», — невозмутимо ответил Максим, «что иных убить не так-то легко». Заранее предупреждаю, что вопрос о возврате мага-плакуна и ведьмака Моисейнка из Сумрака может быть поднят в рабочем порядке. Если позволит внеочередная коллегия Инквизиции. А у нас есть все основания позволить это. То есть? Лайк решил, что удивляться некогда. Вина светлых агрессоров уже доказана и признана. Вас атаковали не светлые то Вискарон. бесстрастно сообщил Максим. А кто? Сектанты? Вас атаковали... «Инквизиторы». Такого не ожидал даже премудрый Шереметьев. «Что?» «Инквизиторы», — повторил Максим. Это официальное заявление. Минувшей ночью большая группа инквизиторов из исследовательской миссии, расквартированной в Санкт-Петербурге, без объяснений и видимых причин покинула город. Они разбились на четверки и направились в крупные города России и Украины, только те, в которых были распределены недавно отправленные питерские сектанки «Черные».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 Шеф сообщил с короговоркой. Во-первых, появился Симонов. Но он в офисе в панике. Во-вторых, я тут накопал один любопытный фактик. Может быть, он покажется интересным. Излагай. залагай. Процедил лайк, распахивая дверцы бара. Вчера в Питер прибыл один из сильнейших колдунов Ямайки. Разумеется, иной. С дозорами не сотрудничает и никогда не сотрудничал. Неизвестно, произвело это какое-либо впечатление на лайка или нет. Налив чуть ли не до краев коньяку, он, не отрываясь, выцедил все до капли. А потом вилял смиреки «В Борисполь». «Куда летим?» Тут же справился Ефим. «Ты?» «Никуда». «Заказывай четыре на Москву. И если в ближайшие два часа нет рейса, организуй. Симонов пускай сидит в офисе и не дергается». Сказав это, Лайк откинулся в шикарном Роллс-Ройсовском кресле и закрыл глаза.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 Уже перед самой посадкой в самолет Шереметьев тихо спросил у Ефима. «Про Ямайского колдуна. Откуда информация?» «Из вчерашней сводки Инквизиции». «Информация открытая?» «Нет, внутренняя. Но грифа секретности не имеет. Инквизиция пыталась препятствовать его приезду в Питер, но...» «Что? Но?» «Но не преуспела в том, как видно». «И не преуспеет». Хмуро напророчил лайк. Асхар со шведом так и не поняли. Что он хотел этим сказать? Во внуково Иракли озабоченно поглядел на часы, выставил московское время и коснулся плеча Лайка. «Я тебе нужен буду в Москве?» «В Москве не очень. В Питере очень. Тогда я отлучусь». «Мобильник не отключай», — предупредил Лайк. Лицо шефа киевлян как окаменело с утра, так и оставалось таким. Впрочем, могло показаться, что окаменело не только его лицо, а что сердце Шереметьева тоже обратилось в камень или, того хуже, в ледышку. Спутники не могли внятно объяснить подобные ассоциации, но они почему-то всегда возникали, когда дела украинских дозоров начинали идти из рук вон плохо. «Если шеф обратился в памятник с ледышкой вместо сердца, жди событий». Ираклий в ответ кивнул и направился прочь, быстро затерявшись в толпе. Первый же попавшийся таксист, запросив, как водится, кругленькую сумму, подрядился отвезти прилетевшую троицу в центр. Швед, как обычно, бдил. Севшего на хвост таксерной десятки темно-синего форда первым отследил именно он. «Шеф», — сказал он лайку, одновременно отводя внимание водителя, — «за нами хвост». Лайк подался вперед и заглянул в зеркальце заднего вида, понаблюдал с полминуты. Фортаурус, справился он. о, подтвердил швед. Даже поверхностный взгляд через сумрак не оставлял сомнений. Преследуют их иные, причем светлые. Впрочем, слово преследуют, пожалуй, было пока преждевременным. Следят, присматривают, так точнее. Пока. Пресловутая пока. Слежка может обратиться в преследование даже атаку почти мгновенно. «Что будем делать?» Швед, как натура деятельная, не допускал и мысли, что на саглядатов можно просто махнуть рукой. Если слежка обнаружена, от нее следует тут же избавиться. Иных вариантов швед не признавал. Однако слова Лайка заставили его, скрипя сердце, поступить против натуры. «Пусть», — глухо сказал Лайк и снова оцепенел на переднем сиденье. Швед вздохнул и притихни, переставая иногда оборачиваться и мрачно зыркать назад. По яхтсменской привычке он игнорировал зеркала. «Да ладно тебе!» — попытался его успокоить Асхар. «Что такого?» — «Ну, следят!» Швед не ответил. Асхару тоже было невесело. Невзирая на сенсационные киевские события, мысли его то и дело возвращались к Тамаре. Правда, он уже почувствовал. Тамара жива. Физически она в полном порядке. но это физически!» Что ж, до остального? Кроме того, Асхару сильно не понравился факт ее скоропалительного возвращения в Питер, да еще против воли. На что способен этот не к добру проснувшийся мегаполис, украинский десант уже имел сомнительную радость убедиться на собственном опыте. «Я так понимаю, мы в московский офис», — спросил швед. «Правильно понимаешь, процедил лайк». А регистрироваться будем?» «Там и зарегистрируемся». Офис Московского дневного дозора располагался на Тверской, совсем недалеко от центра Москвы, от ее сердца. Светлые упрямо сидели на хвосте и только в районе Воздвиженки ушли в сторону Нового Арбата. Швед, отметив это, слегка расслабился и принялся глазеть на зубчатые стены Кремля за Александровским садом. Впрочем, долго глазеть ему не пришлось. Промелькнула манежная площадь, машина свернула налево и, проехав немного по Тверской, остановилась напротив длинного семиэтажного дома. На самом деле дом имел еще три сумеречных этажа. Один располагался между обычным первым и вторым, остальные два — на самом верху. В сумраке дом выглядел очень впечатляюще. Эбоновый камень сумеречных этажей смотрелся очень стильно, и даже модерновые кондиционеры не портили подчеркнуто классического вида. Нижний сумеречный этаж служил складом, пристанищем техническим службам, а заодно и буфером между главными помещениями и улицей, где шастает кто не попадя, включая светлых. Обычные этажи дневной дозор никак не контролировал. На них располагались квартиры, жильцы которых не догадывались о довольно опасном соседстве. В то же время жильцы служили некоторым залогом безопасности для темных. Любой штурм офиса неизбежно повлек бы за собой гибель жильцов обычных этажей. А для светлых это жуть неизбывная, потери среди людей. С их точки зрения хуже этого только потери среди самих светлых. На входе дежурила молодая поросль, начинающий вампир и смазливая ведьма с грустным разрезом глаз. А пискнула была ведьма, но тут зажужжал внутренний телефон и властный голос, отчетливо слышимый даже от входа, произнес. «Пусть входит». Девчонка захлопала глазами. Вампир подался было в сторону лифта, но Лайк и сам знал, куда идти. Жестом присек намерение вампира, и тот остался на месте. Поднялись на самый верх. Там троица украинцев перехватила суровая тетка-ведьма, которую все москвичи звали не иначе, как по имени-отчеству, Анной Тихоновной, и очень часто не без заискивания. — Добрый день. — поздоровался Лайк и чуть склонил голову. — Не очень добрый, — ответила ведьма, поджав губы. — Идемте, получите регистрацию, а то инквизиция нынче не в духе, после недавних событий. Процедура регистрации много времени не отняла, и вскоре лайка, скар и Швед вошли в штабной холл, имея на груди по дополнительной печати. В холле трудились несколько компьютерщиков, кто-то в полголоса звал некоего гель-мара. седоватый маг, вероятно, глава дежурной смены, бегло просматривал длинную, как анаконда, ленту распечатки. В стороне за столиком пили кофе суперы, недавно виденный в Одессе Юра и еще один сильный маг по имени Николай. Оба выглядели хмуро, как патриарши поздней осенью. «Шефа нет», — невнятно буркнул Юра вместо приветствия. ход был на головомойку конквизитором». «Что? Все так плохо?» — поинтересовался Лайк, насыпая в чашку чиба какого-то специального элитного развеса. Кофе у москвичей всегда был выше самых смелых ожиданий. «Даже неплохо. Отвратительно». Ни один из московских магов не потянулся к чайнику и не налил киевскому гостю кипятку. Впрочем, Лайк и не надеялся на хотя бы внешнее проявления гостеприимства. Среди темных это считалось скорее под чем вежливостью. «Что там стряслось-то в Питере?» «Да шут их разберет. Приехал какой-то хмырь с Ямайки». А потом инквизиторская молодежь обернулась в марионеток, точно как твои орлы во время миссии. Из всей исследовательской группы только совиная голова и Хена Меладон отсиделись где-то на стороне. Чеха-вампира и бывшего дикаря в Питере не было, вернулись в Прагу как раз накануне. Юра говорил неохотно и развязно. Было видно, что из всех возможных вариантов развития конфликта он с радостью предпочел бы самый тихий и бедный на события. К сожалению, этот вариант был наименее вероятным. «А где совинная голова сейчас?» «В Москве. На срочной летучке в МГУ». «Что решают?» «Да как обычно. Юра поморщился. Быть или не быть?» «Вот в чем вопрос. Чему быть?» Питеру». «О как!» Лайк долго водил чашечку у носа, вдыхая кофейный аромат. «А если решать, что не быть? затопит что ли? Поможет это? Как же?» Юра передернул плечами. «Если получилось Питер инициировать, значит, можно его иную сущность и развоплотить». Собственно, совиная голова сейчас обсуждает этот вопрос за Завулоном. Между прочим, они сначала хотели дождаться тебя, но в итоге решили начать, не откладывая. «Ничего», — буркнул Шереметьев. «Зато меня, как обычно, пошлют все это расхлебывать, можешь не сомневаться». А я и не сомневаюсь. Скажу честно, Лайк, у меня эта Северная пальмир уже который год поперек горла стоит. А у кого она не стоит поперек горла? Вместо ответа Юра только удрученно вздохнул. — Кофе пейте, — обратился Николай к Аскару и Шведу, помалкивающим в сторонке. — Чашки вон там, в шкафчике. — Спасибо, — поблагодарил Швед. — А пива нет? — В холодильнике. Пиво было хорошее, хоть и не украинское. Заволон появился примерно через час и сразу же вызвал к себе лайка. Асхар и Швед остались в гостиничном номере, больше похожем на обыкновенную квартиру Сталинку. Кухня, по крайней мере, в номере имелась, причем весьма просторная. Асхар делался все мрачнее и мрачнее, а Швед не знал, как отвлечь приятеля от черных мыслей. «Не помочь ему ничем не мог, ни что-либо посоветовать». У николаевца никогда не складывалось сколько-нибудь продолжительных амурных привязанностей, уж тем более у него никогда не воровали женщин. По большому счету, он Асхара даже не понимал, то есть умом-то несложно было предположить, что Асхару гнусно и тоскливо. Но сравнить это с уже знакомыми чувствами, примерить на себя — нет. Этого швед пока не мог. Не хватало жизненного опыта. Швед сильно подозревал, что отсутствие жизненного опыта главным образом и не дает молодым иным подняться высоко по лестнице силы. Врожденные способности — это, конечно, важно, но память прожитых лет важна не менее. Вот, к примеру, теперешняя ситуация. Целый город очнулся от векового сна и словно с цепи сорвался то местный молодняк довел до полного озверения и до человеческих жертвоприношений, то темным из команды лайка головы морочил, заставляя лезть в драку бессмысленную и глупую. Теперь вообще взялся за инквизиторов, а там ведь народ обученный и натасканный не питерским обормотом чита. Швед никогда раньше ни с чем подобным не сталкивался.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 У юного по магическим меркам шведов в голове царила полная пустота. С чего начать он не мог даже представить. Асхар был почти в пятеро старше, но ему опыт только мешал. Потому что одессит пребывал в том странном измененном состоянии психики, которое случается у мужчин при увлечении особами противоположного пола. «Да».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 Портал до Питера — это пропасть энергии, это воздействие второго уровня. Ну, разумеется, не санкционированное. А значит, претензии со стороны светлых. А значит, гнев лайка, да и Зуволона тоже, на чьей территории это произойдет. И вот сидит влюбленный Асхар, сиднем и пальцем без разрешения старших, пошевелить боится. Так смеет ли он назвать свое чувство любовью? Имеет ли право называть себя мужчиной? а не трусом. Хотелось выйти колотить кулаками в стены, чтобы в кровь, чтобы боль отогнала отчаяние. Не надеяться, что в мудрые планы Лайка и прочих суперов входит розыск освобождения Тамары. Но опыт, опыт, которого у Асхара было в пятеро больше, чем у простофили шведа, подсказывал ему обратное. Надеяться на старших магов бессмысленно. Их цели не очевидны, а средства порой неоправданы жестоки. Но именно по их сценариям чаще всего разворачиваются события в жизни, потому что сценарии пишут они, апологету интеллекта и выхолощенных чувств. Те, кто за сотню лет разучился любить. Неужели реальность настолько жестока? Додумать Асхар не успел. Дверь рывком отворилась, и вошел Лайк. Вид у него был собранный и целеустремленный. Асхар тут же вскочил. «Лайк, позволь мне лететь в Питер!» — взмолился он. «Успеется!» — буркнул Лайк. Вторым в комнату вошел Завулон, как обычно в темном костюме и штиблетах в серой рубашке под пиджаком. Руки он держал в карманах брюк и был очень похож на прогуливающегося по бульвару Дэнди. Не хватало только хризантемы в петлице. «Лайк, я должен найти Тамару, пойми ты, наконец!» «Найдешь!» — отрезал Лайк и застыл посреди комнаты, словно бы прислушиваясь к чему-то. Хила сказал вдруг завулон, с такой защитой против ямайца им и пяти секунд не продержаться. А, -а, -а. лайк принялся рыться в карманах жилетки. «Сейчас орудимым что-нибудь это Вуду непроницаемое.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 Кроме присутствующих, где-то в Москве находился Ираклей. Лайк упоминал, что намерен взять его в команду тоже. Значит, слушайте, соколы моим!» — Соизводил хоть что-нибудь объяснить Шереметьев. Отправляйтесь вы нынче, какая неожиданность в Питер. Миссия у вас будет простая и немеренно героическая. Пойдите вдвоем, точнее. Троем Шагрон вас отвезет, но где-нибудь на край не высадит, а сам вернется в Москву. Дальше двинетесь своим ходом. Задачей вашей будет... А, будет...» Лайк замялся, явно импровизируя. «Да хоть бы отыскать Тамару! Давно бы так!» Аскар вскочил. «Сядь, я еще не закончил!» Одернул его Лайк, и Одессит поспешно присел на краешек кресла. — В доме кто-то наведаетесь, на набережной фонтанки. Думаю, не повредит. — А когда найдем? Что, линять по-быстрому или нетерпеливо принялся уточнять Асхар? — Не спеши, торопыга. Хмыкнул лайк. — Найти-то вы ее, скорее всего, найдете. Да только слинять вам вряд ли дадут. — Не мать наш залетный? Между прочим, папаша твоей Тамары? «Так просто дочерку не отпустит. Да она и сама не захочет, покуда Питер ей в душу вцепился. Так что, братцы, молотите, колбасить вас будет крепко, будьте готовы. А в нужный момент вступит тяжелая артиллерия. Вы поймете». Лайк глубоко вздохнул и по очереди поглядел на своих подчиненных. «Ясно вам?» «Нет», — честно признался швед. «Но зато понятно».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 «Но у тебя есть одно э, неоценимое свойство». Московский маг оторвал взгляд от улицы и в упор поглядел на киевского коллегу. «Ты всегда выручаешь тех, кого так расчетливо предаешь. Даже я так не умею». «Вот потому ты ей предложил послать своих, а не твоих». Ничуть не обидевшись, отозвался Шереметьев.